Юрий Федорович Третьяков Рачье место Раков лучше всего ловить раколовками. Делаются они просто. На проволочный обруч натяни сетку с грузилом по середке. К ней привяжи приманку. И на длинной веревочке закинь куда-нибудь, где водятся раки. Обрадовавшись неожиданному угощению, они со всех сторон собираются на пир. Тут раколовку нужно быстренько вытянуть, пока они не сообразили в чем дело и не удрали. Главное найти хорошее место, где живет много раков. Тогда только поспевая вытягивать раколовку, да выбирать оттуда зевак к себе в кошелку. Наверное, под водой у них есть и села, и города. Они там живут и от своих домов отдаляться не любят. В одном месте то и дело вытаскиваешь их полными раколовками. А отойдешь на несколько шагов, раколовка пролежит на дне пустая и приманка не тронута. У всех шапкинских ребят имелись свои раколовки. У кого одна, у кого две. А у Андрейки много, потому что Андрейка был великий раколов. А недавно отыскал себе такое место, прямо рачья столица. Одно плохо, идти туда уж очень далеко, и дорога тяжелая, все по кустарнику да по зарослям. В этот раз получилось, что с собой пришлось взять Читаку. Человека книжного, дохлого, к тяжелым походам неприспособленного. Рюкзачище навесил, корову можно засунуть. На голове громадная шляпа, держится на ушах, штаны чересчур велики, волочатся. Сам Андрей конес все только нужное, тяжелую связку роколовок и кошелку с кое-какими харчами. Они тронулись в путь пораньше, чтобы прийти на место до самой жары. Солнце только еще вышло из-за леса, грело слабо, роса еще не просохла, и тапки сразу промокли в высокой лесной траве. Впереди лежала трудная дорога, сквозь густые джунгли ивняка и крапивы, переплетенные лианами колючей ежевики. «Если кто какое-нибудь место первое откроет, то имеет право название для него придумать, верно?» – рассуждал Андрейка. «Я свое решил назвать так – «Берег синих раков». «Каких еще синих?» – недоверчиво переспросил Читака. «Таких не бывает». «Не бывает», – усмехнулся Андрейка. «А зачем я тебя веду?» «Чтоб ты своими глазами увидал, какие бывают синие раки». «Они не совсем синие, как вот небо. но синеватенькие, голововатенькие такие, громадные, как морские. Поменьше, конечно, но клещ у них прямо как ножницы». Так и шевеля ими во все стороны. Даже брать боязно. то гляди, укусит. А где ты ловишь, то не ловля, а кошачьи слезы. Кошачьи, обиженно протянул Читака. Я вчера семь штук поймал. Андрейка схватился за живот. Сколько мараться не стоит? Столько штук я в корыте наловлю. Ну-ка, показываю какие они были. Читака честно показал половину ладони. Ну вот, это так, рачьи дети, а мои в пять раз больше, шейка длинная, одной можно наесться, если не сильно есть хочешь. Чистые-пречистые, даже не надо их мыть, прямо вари в котле, никакой от них грязи. А твоих я знаю, чумазые они в или все, начнешь мыть, никогда чистого не доможься, таких нести, срамиться только, а те особые, дикие, нигде таких нет. И много ты их налавливал, расспрашивал Титака ужасно видишь все руки покусаны они от чего же я их не видал поели не веришь спроси хоть у матери хоть у кого она говорит не таскай ты мне больше этих раков ну их аж язык у больно от них то частично я их там варил и ел чтобы не тащить такую обузу к саму видишь весь берег в раковой скорлупке пройти негде все я наел врешь вру и Да если б я тебе показал, сколько у нас за сараем и в огороде валяется этой скорлупы. А еще сколько я ее поросенок поел. Даже боимся, чтобы у него не произошло засорение желудка. А вчера, когда я у окошка последних доедал, даже два кота прибежали, сели и глядят, чего я тут ем. Из тюковки бежали на запах. Своих я всех знаю, а те чужие. Отдохнувшись за ночь, ноги в утренней прохладе шагали легко и весело. Как на крыльях ребята взлетели на гору, посмотрели вниз на заливные луга. Перед их смелым взором открылся необъятный горизонт. С восхищением произнес Читака, выпячивая свою тощую грудь и озирая луга, покрытым утренним туманом. А вдалеке туземцы варили себе чего-то на завтрак. И Читака показал на далекий синий дымок. «Что за костерик там горит?» – заинтересовался Андрейка. «И лошади пасутся?» Пошли посмотрим, сделаем небольшой крюк. Сбежали обратно с горы и пошли по мокрому луку. Сверху костер казался не так далеко, а до него долго, обходя тальниковые заросли и болотца. Лошади оказались тюковские. Их пас тюковский парень, толстощекий и конопатый. Вернее, он не пас, а спал на телеге с сеном. Лошади, прыгая на спутанных ногах, паслись сами. Андрейка и Читака с интересом осмотрели лошадей, которых в Шапкине давно не водилось. Прискакал симпатичный жеребенок с пушистым, как метелка, хвостом и начал нюхать Андрейкину кошелку. «Харчи чует!» – радостно сообщил Андрейка Читаке. «Интересно, будет он огурцы?» Он достал огурец и протянул жеребенку. Тот осторожно вынул его губами из рук и запросто захрумкал. «Они смело кормили мустангов!» – воскликнул Читака. Парень проснулся и поднял голову. «Привет, сельхозополномоченным! что это вы там жеребенку даете без моего контроля?» «Огурцы!» Парень оживился. «Огурцы! Много у вас?» «Огурцов у нас хватит», – важно ответил Андрейка. «Чего-чего? Дай-ка их сюда на анализ. Может, они вредные для жеребящих организмов». Андрейка протянул ему раскрытую кошелку. Парень взял один огурец, осмотрел, надкусил и сморщился. Горький! Можете давать же жеребенку. Соль есть? А как же вон в спичечном коробке? Хлеб у меня свой, не беспокоить Успокоил ребят парень, доставая из-под изголовья краюху. Андрейка, вынимая из кошелки куски своего хлеба, давал же жеребенку, а парень хрустел огурцами, макая их в соль. Штуки три, оказавшихся горькими, он вернул назад для же жеребенка. Остальные съел сам. «Порядок!» – сказал он, покончив с последним. «Хорошие в Шапкине огурцы!» «А как же!» – подхватил Андрейка. «У нас климат лучше, чем в Тюковке. Чернозем!» Парень с сожалением заглянул в кошелку и спросил. «Это там под низом виднеется что? Яблоки? Шапкинские яблоки тоже славятся. Дадите заесть!» «А «Да чего ж?» – согласился Андрейка. Парень выгреб яблоки и начал грызть, расспрашивая ребят, куда они идут. Узнав, что за раками, он пригласил. «Заворачивайте на обратном пути, а? Покажите свой лов. Сказку про кедрил обжору знаете Это был мой предок. Раков я съедаю за конское ведро, без преувеличения, не верите? Придете, увидите. Интересно! За это я вам выдам разрешение прокатнуться вам на лошади. «Бери любой, искачи!» «А далеко можно скакать?» – обрадовался Андрейка неожиданной удаче «А ты верхом ездил?» – спросил парень. «Нет». «Такому издаку дозволяется скакать без всяких ограничений». «А можно на жеребенке?» – осведомился Читака. «У жеребенка спина слабая, проломишь», – ответил парень. «Ложать на выбор. Ну как, договорились? Придете?» «Придем», – пообещал Андрейка. За такую заманчивую штуку не жалко доловить раков и на пастуховую долю, Хоть он и сильный обжора, но в том месте и ему хватит. «Уговор дороже денег!» – напутствовал их парень. Андрейка с Читакой двинулись обратно в гору. В мокрой луговой траве тапки совсем промокли и хлюпали. «В другой раз надо будет побольше чего-нибудь же жеребенку захватить», – сказал Читака. «У меня было три пышки, я отдал той пестренькой лошадке». «Ничего, зато груз полегчал», – бодро сказал Андрейка. «Чем меньше несешь, тем идти легче». «Скоро придем?» – спросил Читака. Андрейка разозлился. «Придем! Уже приходить задумал? Не успели отойти! Ты думаешь, раки прямо около дома тебе будут водиться?» «Спросить нельзя, что ли? Грозный какой!» «Я не грозный, они люблю таких людей, нытики которые!» «Я не нытик, я спросил только!» – оправдывался Читака. Взглянув из-под горы на то место, откуда заметили дымок, Читака вздохнул, воскликнул. Они стремглав двинулись к вершине и начал пыхтя взбираться. Взобравшись обратно на гору, Андрейка с Читакой сначала долго шли песками среди маленьких сожженных елочек, где идти было сухо, но очень тяжело. Ноги вывязали в рыхлых песках, и солнце припекало, а елочки еще не доросли до настоящей тени. Читака начал выдыхаться и отстал. От духоты и усталости у него даже уши отвисли, поэтому шляпа стала велика, И съезжала на глаза. Но когда Читака совсем уж выбивался из сил, он восклицал для подбадривания себя. Они все шли и шли по пустыне. Или перед их безбрежным взором тянулись пески. От этого у него сил сразу прибавлялось, и он начинал шагать заметно быстрее. Когда наконец пески кончились, и путешественники спустились в прохладную тенистую низину к реке, Читака вовсе повеселел. — Короткая дорога идем, — объявил ему Андрейка. — Не по берегу. Срежем угол, а то речка тут петляет с загогулиными всякими. Идти короткой дорогой Читака согласился с охотой. Переход через лес он совершал с удовольствием, хотя в чаще то рюкзак у него зацеплялся, то шляпа падала, то сам проваливался в яму, скрытую зарослями шиповника и киприя, не успев договорить. Он стремглав перескочил через выбравшись из ямы, Он ощупывал шишки и царапины, держась за живот. Ох, чуть печенки не оторвались. Хорошо, что там не торчало чего-нибудь острого. Сейчас нужно решить, как дальше пойдем, размышлял Андрейка. Напрямик или сделаем еще один крючок? Читака испугался. Зачем еще крючок? Не нужно никакого крючка напрямик. Да тут недалеко один мальчишка засел. Куриная слепота звать. Знаю куриную слепоту, кто же его не знает. А зачем он засел? Огород сторожит. Тут у них, где раньше кордон был, огород остался. Они его все сажают, а он сторожит. Еще куриная слепота будет дорогу сограждать. Я дам! Читака воинственно зашагал по тропке вперед. Да он не сам, конечно. Кто боится куриную слепоту? Но у него три собаки есть. Бобик, Муха и Пират. И он на всех напускает этих собак. Читака приостановился. «Эх, надо бы пораньше это место пройти, когда он еще спит». «Когда он сам спит, собаки не спят», — пояснил Андрейка. «Потом собаки ложатся, он просыпается. А кто мимо идет, он будет, их напускает. Поэтому не днем, ни ночью там нет прохода». «Да ладно, найдем по толстой палке». Но Читака стоял, не двигаясь, и о чем-то думал. Потом спросил. «Сказать тебе один секрет. Ты никому не разболтаешь?» У меня с детства есть такая черта. Бояться собак. Больших, уточнил Андрейка. Всяких. Больших я боюсь больше. Средних не очень. А совсем маленьких не боюсь. Их я ударяю могучим ударом своей ноги. Желая показать, как он ударяет маленьких собак, Читака изо всех сил пнул куст, но попал по скрытому там пеньку. Зашипел от боли, сел и начал щупать ногу. Нога оказалась цела, И Читака радостно ухмыльнулся. «Хорошо, что там не оказалось чего-нибудь железного». У куриной слепоты только одна собака была маленькая, а остальные средние. Поэтому решили идти в обход. Обход был такой длинный, что получился даже длиннее, чем вся дорога до берега Синих Раков. От самых огородов, где засел со своими собаками куриная слепота, тянулись цепочкой тонкие болотца. А перемычка между ними, где можно перейти на другую сторону, никак не обнаруживалась. Лезть через брод стопи так она наотрез отказался. Даже пробовать не захотел, заявив, что шел не в болотах утопать, а раков ловить. В «Другой раз попробуем», — согласился Андрейка. «Веревку возьмем, я первый полезу. Если начну совсем утопать, ты меня вытащишь. А то будем разбрасываться, то да и это, и ничего не поймаем». Они пошли дальше увязая в грязи, спотыкаясь о кочке, попадая в какие-то ямки, долго продирались сквозь непролазные вника, жгучей крапивы, колючего шиповника. А комары, которые повсюду давно пропали, видно, все собрались сюда. Даже Андрейка измучился в этой чаще, а прочитаку что и говорить. Он спотыкался обо все палки, ухал во все ямки, запутывался без конца в ежевичных лианах, и чтобы поддержать в нем бодрость и веселое настроение, Андрейка вспоминал разные смешные и позорные случаи с жизни куриной слепоты, когда тот еще был жителем Шапкина. Раз куриная слепота вырастил мичуринскую клубнику с яблока. Все ждал, когда она больше покраснеет, а как совсем покраснела, сороки ее и склевали. хи хи веселился сзади Читака. Раз он начал чай пить, да заснул, да носом в блюдце и нос ошпарил. Хи-хи-хи, врешь. Еще рассказал Андрей, как как куриная слепота хотел посмотреть на ферме барана. Приоткрыл низенькую дверку в овчарню, заглянул, а баран выскочил и ахнул его своим лбом. Как он чуть не утонул в яме с бордой, как начал копить деньги и прятать в коробку под буфетом, а мышь залезла и переела их в мелкие клочки. «Хи -хи -хи -хи -хи, так и надо, — ликовал Читака, — пускай не кусает людей собаками своими. «Он ведь раньше пацан был ничего», – рассказывал Андрейка. «Только потом зазнался. Как сестра за кандидата вышла, он и давай хвалиться Почти профессор, скоро будет». «Каких он наук», – осведомился Читака. «Да так, чепуховый, даже не похож». Моська с Алёхой видели, как он из такси вылезал. Больше на жулика смахивает. До куриной слепотии такой годится. «Конечно», – подтвердил Читака. «Будет хороший с ним связываться» что он получше себе не найдет кого. Да я сам с вьетнамцем подружился, когда они на практику к нам приезжали, и то не хвалюсь. Когда дошли до конца самого последнего болота и двинулись по другому берегу в обратную сторону, Читака совсем выбился из сил. Он уже перестал говорить по-книжному, только временами угрюмо бормотал. Ну вас, черти, нашелся мне. А тут недалеко от реки встретился им Сенечка, сообщил, что обходить огороды не стоило. Их никто не сторожит, и он сам сейчас ел там помидоры. Куриная слепота закрыл своих собак в сарай, потому что к нему приехали гости. Сестра со своим кандидатом и еще какие-то. Он теперь водит их по разным местам, показывая шапкинскую природу. Очутившись на песчаном берегу реки, так хлопнулся на прохладный песок под дерево, сложил руки на животе, как покойник, и, собравшись силами, произнес... И он вскоре умер под заунывные крики обезьян. «Когда устаешь», — поучал его Андрейка, «не обращай внимания, а жди, когда у тебя начнется второе дыхание». «Оно у всех должно начинаться?» «Конечно». «А у тебя уже началось?» «У меня оно всегда при себе. У меня их даже не два, три. Сначала одним дышу, как устану, другое включаю, а третье про запас». А чего ж у меня так долго не включается? Значит, время не пришло. А как я узнаю, что уже второе началось? Бодрость появится, будто я не шел. Ой, значит, не скоро еще, вздохнул Читака. Даже не похоже. Слабак ты, сказал Андрейка. Интеллигенция. Никакая я не интеллигенция, уныло ответил Читака. Устать всякий может. Я сам не очень устал только ноги не идут. андрейка тотчас сообщил ему верный способ, как прогнать из ног усталость. Нужно искупаться в речке, и усталость сразу начнет выходить в воду. А если потом хорошенько нажечь ноги крапивой, то и вовсе исчезнет, будто не было. От крапивы Читака наотрез отказался, сказав, что крапиву не любит никогда. Зато купался долго, кувыркался в воде, брызгался и так отдохнул, что начал диким голосом кричать. Он, стримглав нырял, невзирая на крокодильи крики. Своими могучими руками он разгребал волно!» Накупавшись до дрожи, Читака вылез на берег и начал пробовать свои ноги. Сгибал и разгибал коленки, брыкался во все стороны, будто проверяя, не испортилось ли в них что. К проверкой он остался доволен. Тем временем Андрейка обследовал берег и разыскал следы каких-то других путешественников. Бумажки и кости от вареной рыбы. Кости были огромные, и среди них находилась страшная кривая рыбья челюсть со острейшими зубами, не меньше кошачьих. Он подобрал ее и понес показывать читаки, который согревался на солнышке, собираясь выкупаться еще разок для полного выздоровления. «Глянь, здесь на берегу нашел». Читака потрогал зубы пальцем и поюжился. «Какие здесь живут!» И купаться передумал. А челюсть Андрейка на всякий случай спрятал в карман. Как редкость. Пошли дальше. Теперь до рачьего места оставалось идти вовсе ничего. Вот так штаны отделали, ворчал Читака, разглядывая свои новые брюки, все в зелени или колючках и порванные в трех местах. Они на рост куплены, значит долго нужно носить. А они уже вон какие сделались. Чепуха, успокаивал его Андрейка. Мне тоже куртку на рост покупали. Помнишь, длинную, как балахон. Говорят, ничего, подрастешь будет как раз. А я ее сразу износил. Нисколько не успел дорасти, чтобы стало хоть чуть покороче. Так длинную и выбросили. И эти пускай тоже скорее изнашиваются, утешился Читака. А то придумают людям до штанов дорастать. А может, я долго буду расти. Значит, так все время ходи, как Чарли Чаплин какой. Он нарочно полез сквозь самые густые колючие заросли, стараясь, чтобы изнашивание штанов шло как можно быстрее. «Первым делом разведем костер и вскипятим воду для раков», – мечтал Андрейка. «Больших будем оставлять, а какие помельче, съедим сразу». «Всех съедим», – заявил Читака. «И маленьких, и больших. Вообще всех. Я давно мечтаю одними раками наесться. Надоела мне домашняя еда» им не никакого даже сравнения, заверил Андрейка. Вот и наше местечко уже заведнелось. Когда идем до тех высоких деревьев, останется близко. Глянь, куриная слепота. По тому берегу Панура брёл в одних трусах, куриная слепота, похожая на тощего, исшипанного цыпленка с хохолком. Он нес околовку. «Игнадия, а Андрейка, что было силы, и шепнул Читаке: Кричи тоже «Кыр!». «А зачем нужно так кричать?» Осведомился Читака. «Не знаю, только он всегда злится, если так кричат. Сейчас начнет чем-нибудь кидаться». «Ягнадия! Кыр!» Заголосил на всю рекочку Читака и с интересом стал ждать, что будет делать куриная слепота. Но тот не обратил внимания на их крики и продолжал брести вдоль берега, всматриваясь в воду, точно искал что-то утонувшее. Он посмотрел на ребят, хотел что-то ответить, но только махнул рукой и скрылся за камышами. «Ну и дурак!» – покачал головой Андрейка. потому тому берегу раки сроду не водились». «Дурак набитый!» – охотно согласился Читака. «Не знаю трачьих обычаев!» Хоть Читака крапиву не любил, а лезть в нее пришлось. Под теми высокими деревьями, на которые показывал Андрейка, леднилась машина, а около нее двигались какие-то люди. Значит, сперва нужно было провести разведку, понаблюдать, что это за люди и что тут делают. При этом одну маленькую ошибку допустил Андрейка. Слишком издалека стали не подползать. Долго ползли все в волдырях и колючках, но все-таки доползли и разведали. Народ оказался ерундовый. Сразу видно, что городские туристы, которых наезжало в шапкинские места все больше и больше с каждым летом. Эту приезжую публику Андрейка не любил, считая их обыкновенными городскими разгильдяями и лодырями, которым вместо дела только лежать животом кверху под зонтиками. И эти тоже. Двое дядек, пожилой толстяк и молодой очкарик, а с ними небольшая девчонка. Очкарик пробовал удить рыбу, а толстяк брызгался с девчонкой водой, как маленький. Вдобавок он обвязал лысину носовым платком и вязал противным бабьим голосом подобие двух хитрых дикарей, Андрейка с Читакой, оставаясь сами невидимыми, все досконально осмотрели, заметив даже раколовки, валявшиеся возле машины. А когда надоело сидеть в крапиве, да в колючках вылезли, Андрейка умел разговаривать с туристами и, поздоровавшись, спросил. «Отдыхаете? Как вам нравятся наши видики?» «Видики ничего!» – задумчиво сказал очкарик, перевязывая поплавок. Насчет видиков все в порядке, только вот рыбалка плоховата. Что же, друг, у вас рыбы нет? «Рыбка плавает по дну», – подковырнул Андрейка. «Но кто умеет, может даже такую вот подсечь». Он достал из кармана рыбью челюсть и показал очкарику. «Видали? Купайтесь осторожнее, может цапнуть». Очкарик взял челюсть, посмотрел и вернул Андрейке. «Наверное, скажешь, сам поймал?» «Сам, не сам?» Уклончиво ответил Андрейка. Там один. Но очкарика провести не удалось. Зубатка, определил он. В магазине покупали? А может не зубатка вовсе не сдавался Андрейка. Откуда вы знаете? Может тут водится? В море она водится. В соленой воде, шутник. Люблю пошутить. Самодовольно ответил Андрейка, закидывая челюсть в речку. Тут смотрю, сплошные шутники живут, сказал очкарик. Один натрепался насчет речки, такая она и, сякая, и рыба тут, и раки. А чем плохая, заступился за свою речку Андрейка. На вид ничего, только пустая, мертвая. Мертвая, закричал Андрейка, это наша речка мертвая? Это вы с какой-то такой Волги сюда приехали? И сидели бы там у себя, ситров ловили, еще кого. она мы своя речка хорошая, получше вашей Волги. Да вы такой хорошей речки не видали сроду. Девочка подошла и стала слушать, хлопая длинными, как у моргучей куклы, ресницами. Потом фыркнула. «Речка называется. Смех один. Нам ее один ваш мальчик Гена так расписывал, так расписывал. Сколько здесь раков водится, и большие какие. Мы почти двое суток ехали, а здесь никаких раков нет и не было. Хоть посмотреть бы одного. А сам ушел искать и тоже пропал». «А, так это вы с Куриной и с Геннадием, то есть?» Догадался Андрейка, толкнул читаку, а тот захихихал, представляя, в какое позорное положение попал за свои злодейства куриная слепота. Они сообразились, что очкарик и есть тот знаменитый кандидат, вправду смахивающий на курносого жулика, хоть и в очках. Пожилой, толстый, может, уже и профессор, а девочка неизвестно кем приходится куриной слепоте. Но Андрейка не мог допустить, чтобы его родная речка была опозорена перед приезжими людьми через дурость и тряпню куриной слепоты. Он подбочинился и сказал, «Так, значит, хотите посмотреть на рака? Пожалуйста. Сейчас вы его разглядите, не позднее, чем спустя 10 минут, а то и намного пораньше. Каких вам? Очень больших или чуть поменьше? Имеются всякие, захватывайте свою раколовку и айда за мной». Он довел очкарика с девчонкой до ветел и показал маленький уступ под обрывом у самой воды. Если вы встанете на вон том пятачке и будете оттуда закидывать, имеется шанс повидать живого рака. Какая у вас насадка? Осмотрев туристские раколовки, он с презрением отвязал и выбросил их приманку, кусочки мяса. Объяснив, что сейчас рак ни на что не идет, только на ракушку. Девочка мигом слетала на отмель и притащила горсть ракушек, которыми Андрейка наживил их раколовку приговаривая. «Вот так нужно делать, а не обругивать чужую речку. Может, в ваших местах и получше, что водится, только вряд ли...» Очкарик с девочкой помалкивали, почтительно следя за Андрейкиными пальцами. Наконец, он вручил очкарику снаряженную раколовку «Можете испускаться на тот вот уступчик и закидывать». Меньше чем через 10 минут по команде Андрейки очкарик вытянул раколовку, где, разводя страшными клешнями, копошились три огромных рака. «Слоны!» – в восторге заорал очкарик, хватая самого большого и потрясая его в воздухе. «Иван Аркадьевич, идите скорее сюда, смотрите, что мы поймали!» Иван Аркадьевич, хоть был и пожилой и толстый, рыцей прибежал глядеть, какие раки тут живут в речной глубине. Про девчонку и говорить нечего. Она так и визжала от радости, прыгая вокруг раков, которых очкарик выбросил из-под кручи наверх. И они теперь ползали в траве, будто маленькие чудовища. Андрейка показала ей, как нужно брать рака за спину, чтобы он из ловчасть не вцепился в руку. Вот вам и мертвая, насмешливо говорил он. Кому мертвая, а кому очень даже живая. Между прочим, она называется ворона. Никогда не слыхали? Теперь будете знать, что за речка такая здесь протекает. «Мальчик, а еще нет местечка мне половить?» – попросил Иван Аркадьевич. «Сколько угодно!» – небрежно повел рукой Андрейка. «Тут, если хотите знать, сплошь рачьи места. Это такая речка, что хватит весь Советский Союз раками снабдить». «Мальчик, а мне?» – привязалась девчонка. «Мальчик, ну пожалуйста!» девчонки Андрейка и подавно не мог отказать. Он сам снарядил ей и толстому Ивану Аркадьевичу Роколовки, показал места, откуда закидывать, и дождался, когда они вытащат первый улов, важно расхаживая по берегу вместе с Читакой, который все время посмеивался над городскими разиньями-туристами. Убедившись, что лов идет хорошо, Андрейка грубым голосом сказал, «Но, значит, вы ловите себе на здоровье, мы пошли». «Может, мы ваше место заняли?» – спросил очкарик. «Ху, да их тут!» Андрейка показал рукой во все стороны. «Мест хватит!» и скомандовал Читаке. «Ай да!» Когда туристы остались за речным поворотом, он остановился и начал думать. «Тут?» спросил Читака. «Что?» «Место, где ловить?» «Эй, никаких мест больше нет!» сурово сказал Андрейка. «Это я нарочно сказал!» «Они, конечно, есть, только я их пока не нашел!» «А что же делать?» жалобно заморгал Читака. «Да, наверное...» «Домой топать!» – вздохнул Андрейка. «В другой раз половим. Они пусть знают. А то мёртвая, пустая. Голова у них пустая, а не речка наша. Не разбираются в раках, а лезут. А теперь будут знать». «Может, мы вместе с ними чуть-чуть половили бы?» Робко предложил Титак. «Что могла еды какие будем из-под рук у них выхватывать?» – спылил Андрейка. «Раков мы не видали. Если ты срамиться захотел, так сказал бы. Я бы с таким не связывался». Говори, хочешь срамиться или не хочешь? А я что, рабил все так. я ничего, я только так спросил. Я даже этой девчонке, знаешь, как сказал? Она спросила, вы откуда? А я, мы две таинственные личности, вышли из дебри. А она, как захлопает глазами, сильно удивилась, испугалась даже. А я отошел, гордо устремив взор. Правильно, одобрил Андрейка поведение друга. Теперь давай доедим и в обратный путь. Обратно мы быстрее дойдем, раз не придется делать большой крюк вокруг огородов Сделаем только один небольшой крючок, чтобы они не заметили, как мы пустые идем. А там уж напрямик. У тебя какая еда? Никакой, ты же сказал, раков наедимся. А в рюкзаке что наложено? Да так, ответил Читака, раскрывая рюкзак и показывая Андрейке. Всякие вещи, компас, книжка, определитель млекопитающих. Сачок для насекомых, коробки, куда их сажать, пистолет с пистонами для отпуга волков, барометр на случай дождя. А у тебя что? Тоже ничего, огурцы-то я же ребенку отдал. И хлеб тоже. Думал, у тебя есть. Осталась одна соль. Давай рот посолоним, да и будем поспешать. Две выгоды мы имеем. Не нужно обходить огороды и раков варить, возиться с ними. Все равно мы ими не наелись бы. Какой в них толк? Ешь, ешь, а только язык до да губы больно. Вот придем домой, налью полную миску. Пошли скорее, заспешил Читака с удивлением сообщил. Вот когда у меня второе дыхание проявилось, ноги прямо сами так и бегут. Углубившись в лес, они, крадучись, обошли туристов по крапивным и шиповниковым зарослям и слышали, как те весело перекликались. Значит, ловля у них шла хорошо. Читака шагал так быстро, что Андрейка за ним не поспевал. Вдруг он остановился и, дождавшись Андреяку, радостно сообщил. «А третья выгода. Не нужно нам опять крюк делать. К этому кедрили обжоре заходить раз у нас все равно раков нету». Потом Читака начал трястись от смеха. «Ты чего? Куриная слепота!» – веселился Читака. «Так все по речке идет, и идет, и идет, и все место ищет, не найдет никак». «Уже, наверное, к городу подходит!» – подхватил Андрейка и дружески хлопнул Читаку по спине. Читака горделиво выпятил грудь, и над сонной от полуденавозной речкой, над неподвижными кустами и травами, над всеми раками и рыбами и стрекозами разнесся его тонкий, неунывающий голос. «Они стремглав двинулись в обратный путь!» Хороший все-таки спутник был Читака. Такого можно с собой в путешествие брать.